выхнувшая догадка таилась ещё на уровне подсознания, неописуемая членораздельными словами, но ему хватило и этого, превозмогая клонящую к полу вялость, упёрся левой рукой и поднял правой, чтобы сунуть в рот два пальца, опорожнить желудок, выбросить отраву. Сознание погасло, словно задули свечу. Сначала вернулось зрение, потом уже всё прочее, в том числе и горький противный привкус, растекшийся по глотке и нёбу. Попытавшись пошевелиться, Мазур ощутил себя словно бы парализованным. Прошло несколько мучительных и страшных секунд, прежде чем он догадался опустить глаза, И увидел тонкие белые верёвки, опутавшие тело так густо, что кое-где из-под них не было видно одежды. Пошевелиться не удалось, замотан надёжно и умело. Верёвки впивались в тело при каждой попытке напрячь мускулы. Только голова ворочилась. Он поднял глаза. Сначала увидел три пары ног в кроссовках, разноцветные спортивные шаровары. Потом всех сидящих целиком. Троих упитанных субъектов, немногим старше 30. Лица не злые, скорее презрительные. Один в тонких золотых очках. Оказалось, Мазур лежал под окном на правом боку, а Ольга сидела в высоком деревянном кресле у камина, связанная лишь по запястьям и лодыжкам, тоже пришедшая уже в себя, скорее встревоженная. чем испуганная проснулся синий где-то даже ласково спросил человек в золотых очках кошмары не мучили второй ухмыльнулся а третий, моложе всех и сразу казавшийся самым простоватым на вид, громко заржал но тут же присмирел под угаризненным взглядом очкастова кто переспросил мазур Да ты не прибедняйся, синенький. Очкастый покривил губы, сунул в рот сигарету. Мы тут на тебя посмотрели, пока вязали. Вся генеалогия прописана. Ты что ж это хулиганишь, сука лагерная? Ну добро бы ты в лес телевизор волочи, да на полу нагадить. Но ты же в мой честный дом свою спаленную тачку приволок и нахально в гараж загнал. А если бы не дай бог, милиция с проверкой. Что мне им сказать? Что это мы, тех двух вертухаев вчера пристугнули? Вчера? Вчера голуп ты, рисованный вчера. Ты уж прости, но валялся ты примерно сутки, и девочка твоя тоже. Хороший препарат, а? Признаюсь тебе честно, мы тут повеселиться хотели. Бечи, знаешь ли, шкодят без всякого уважения к частной собственности. Вот и поставили мышеловку. Кто ж знал, что залетит такая пташка, начнёт к тому же не с водочки, а с газировки. Значит, серьёзный путешественник, сказал второй. Да уж, да уж, человек в золотых очках подошёл к бильярдному столу, не прикасаясь, провёл рукой над мазуровым Барахлишком. «Самородные, золото, пистолетик, два чужих документа, да вдобавок на разные фамилии. Это у тебя хобби такое, ментов шлепать?» «Каких ментов?» Стараясь сохранять спокойствие, спросил Мазур. «Ну, голубь, несерьезно. Насчет Шантарского, чьи корочки вот тут алеют, тебе виднее». Но про тех двух прапорщиков, которых ты вчера на трассе замочил, в пижмане только младенцы ещё не слышали. Я их не убивал, сказал Мазур. Голова почти не болела, только пакостный привкус во рту не проходил. А кто водила? Вообще-то ты знаешь, мук её водила, сказал второй. Дело туманное. «А какая разница?» — пожал литыми плечами человек в золотых очках. «Пусть он мусоркам доказывает. Мы же, слава тебе Господи, не прокуроры. Не моя проблема. Главное, мы из-за него могли огрести кучу хлопот». «Попинать?» — предложил третий. «Чудушка мое! Ты же одной ногой в Европе стоишь. А провинциализм так и не изжил». Поморщился очкастый: "Ну, попинаешь ты его, кроссовки испачкаешь, новые купишь. А где же здесь стратегия и тактика? Тогда сдать ментам, позвонить Кондратичу, пусть пришлёт Орлов. А девчонку сначала не грех и попользовать. Вишь? А вчера Вашочка глазами истрегёт, как матахари. Сдать, конечно, не трудно". Протянул очкастый Он чуть не издевался, просто рассуждал вслух. Машину его ты отогнал чёрт-и куда, тут всё чисто. Но я здесь вижу две сложности. Во-первых, как ты ни крути, она присутствующую здесь компанию ляжет тень. Маленькая такая, чёрненькая такая, что при наличии недругов, не то чтобы чревата, но неприятно. Оно нам надо. и потом поди угадай, что этот разобиженный басмач начнет петь у следователя. Они же, синие мастера, тискать романы. Пискнуть не успеешь, как окажется, что это мы его подучили, спрятать обещали, а в последний момент передумали и сдали. А кто же его слушать-то будет? Может, никто. Может, все. Я тебе говорил не раз и еще повторю. Дурак как раз на том и сыплится, что полагает себя самым крутым. Тщательней надо, чада. Когда вокруг теснятся конкуренты и завистники, нельзя давать против себя и тени компромата. Маленькая оплошка, и вы сгорите из искры пламя. Мы с вами не генералы, порутчики. А порутчиков сдают легко и достают легко. из благополучных за границ мочить предлагаешь бросил немногословный второй мочить задумчиво протянул очки словно пробуя каждую букву на вкус оно бы, конечно, неплохо разом снимает все шероховатости нет человека нет проблемы как говорил незабвенный Весерионыч хорошо ему было в Кремле-то сидячи Ты и в самом деле думаешь, что мы втроем сможем их кончить быстро, чисто, без крови, на стенах и собственной блевотины от избытка эмоций, не имея никакого опыта? А вызывать мальчиков не просто чревато, а архичревато. Словом, не хочу я потратить всю ночь на головоломные шарады и нежданные хлопоты. Я уже как-то свыкся с мыслью, что завтра к вечеру приземлюсь, Среди сияющих витрин Европы. В общем, вариант с мочиловкой не проходит. Мочить придётся наспех, трупы прятать наспеху и народу посвящать. Импровизации косяком пойдут, как следствие неизбежные промахи и недоработочки. Наследим жутко, а я хочу сюда ещё вернуться чистеньким.